тебе понадобилось время чтобы со всем этим разобраться сказала жюли в ее глазах стояли слезы слава богу все кончено вздохнул ван эффен но конечно были проблемы все кончено прошептала анна мари неужели все кончено все кончено я люблю тебя «Ты мне это повтори, когда придешь в себя, ладно?» Кэтлин и Мария во все глаза следили за происходящим. Кэтлин нерешительно спросила Жюли. «Это твой брат?» По ее голосу чувствовалось, что она не верит. «Да, это мой брат Питер Ван Эффен, старший лейтенант, детектив полиции Амстердама». «Думаю, это для вас потрясение?» — сказал Ван Эффен, — но еще большее потрясение вас ждет впереди. Я имею в виду ваших близких. Разумеется, когда они очнутся. Все террористы еще спали, большая часть из них уже была связана по рукам и ногам, остальных уже заканчивали связывать. Неплохо, очень неплохо, — похвалил Ван Эффен. — А что еще вы успели сделать за это время? — — Скоро увидишь, — ответил Васко с энтузиазмом, затягивая последний узел на ногах Смельсона. — Через 15 минут здесь будет половина служебных машин полиции Роттердама и Додрехта. — Из себя получится, отличный полицейский! — воскликнул Ван Эфен, поворачиваясь к Кэтлин. Лицо девушки было белым, как мел. — В чем дело, Кэтлин? Вместо ответа девушка сунула руку в сумочку и достала маленький пистолет с инкрустированной жемчугом ручкой. «Вы не смеете его трогать!» «Вы не знаете? Это мой отец!» «Я это знаю». «Знаете?» — с трудом выговорила она. «Откуда вы знаете?» — мне сказала Жюли. Жюли стала между пистолетом и Ван Эфеном. — Тебе сначала придется застрелить меня. — Правда, Кэтлин? Я от того такая смелая, что знаю, ты никогда этого не сделаешь. Васко тихо подошел, забрал пистолет из неожиданно задрожавшей руки девушки и положил его в ее сумочку. Ван Эфен снова спросил. — В чем дело, Кэтлин? «Вы все равно все узнаете», — заплакала она. Васко обнял ее дрожащие плечи. Вместо того, чтобы сопротивляться, девушка прижалась к его плечу. Мой отец англичанин. Он был полковником в Королевской гвардии, но ну, под другим именем. Его отец — граф. Он оставил ему большое состояние. Мои братья учились в Санхерсте. Оба они были убиты в Северной Ирландии. Один был лейтенантом, второй — младшим лейтенантом. Моя мать убита одним изменником, прежде принадлежавшим к Хира. С тех пор отец совершенно изменился. Я догадывался об этом. Его могут судить здесь, могут выдать в Великобритании, — устало произнес Ван Эйфен. Он действительно устал. Но в любом случае он будет привлечен к ответственности с учетом его состояния. «Вы хотите сказать, что он сумасшедший?» — прошептала она. «Я не врач. Его заболевание может быть излечимым. Скажи, Мария, Ромаро или Леонардо имели отношение к убийству моей жены и детей?» «Нет, нет, я клянусь, нет. Они и мухи не обидят. Два других моих брата сейчас в тюрьме. Это они организовали убийство, я точно знаю. Они жуткие люди. Я засвидетельствую это в суде, я обещаю. Это значит, что им увеличат срок на пять или на десять лет. Я надеюсь, что они останутся в тюрьме до конца своих дней». Против вас с Кэтлин не будет выдвинуто никаких обвинений. Пособничество — это одно, но пособничество по принуждению — это другое. Васка, будь добр, отпусти эту юную леди и позвони дядюшке Артуру. Расскажи ему все. Джордж, отведи их дам в буфет или в столовую. У них здесь должно быть что-то в этом роде. Там наверняка есть еда. Если ничего не найдешь, посмотри в вертолете. Опасайся попыток самоубийства. — Я не думаю, чтобы кто-нибудь собирался покончить жизнь самоубийством, — возразила Жюли. — Это тебе подсказывает твоя женская интуиция, да? — Может быть, ты и права. — Джордж, если найдешь съестное... «Принеси что-нибудь сюда, я умираю от голода». Джордж улыбнулся и повел всех четверых девушек к выходу из зала. Васко две минуты провел у телефона, затем повернулся к Ван Эффену, закрыв рукой микрофон. «Мне кажется, дядюшка Артур хочет перемолвиться с тобой словечком. Могу я присоединиться к дамам?» Ради бога. Ван Эффен взял трубку, и в этот момент раздался вой полицейских сирен. Полковник Деграф не скупился на похвалы, он поздравил лейтенанта, выражаясь исключительно в превосходных степенях. То же самое сделал и Веринга, который в конце концов снова передал трубку Деграфу. Ван Эффен решительно заявил: «Полковник, мне надоело быть вашей горничной и стирать за вас ваше грязное белье. Мне нужна новая должность или прибавка к жалованию, а лучше и то, и другое». «Ты получишь и то, и другое, мой мальчик. Прибавка к жалованию будет неизбежна, когда ты займешь мое место». Полковник покашлял, ну, скажем, месяцев через шесть или через год. Конец книги. Май 2003 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий заборовский